Отряд шестой. Насекомоядные. инсативора. К отряду насекомоядных относятся маленькие животные с вытянутой головой и удлиненной наподобие хобота мордочкой, покрытые то мягкой шелковистой шерстью, то колючими иглами. Водятся они преимущественно в умеренных странах северного полушария и совершенно отсутствуют в Южной Америке, а также в Австралии. С анатомической стороны они мало отличаются от хищных, только зубы несколько другие, причем самый задний, однозубчатый коренной зуб, их заменяет собой плотоядный зуб хищных. Острые кинжалоподобные зубы этих животных, предназначенные для кусания и раздробления пищи, даже такой твердой, как жуки, представляют страшное разрушительное оружие, соответственно гораздо более сильная, нежели зубы кошек и собак. В скелете мало каких-либо выдающихся особенностей, а между мускулами заслуживает упоминания особенно развитая у некоторых видов подкожная свертывающая мышца. Слепой кишки большей частью нет. Мозг почти так же слабо развит, как у рукокрылых и, соответственно, мал. С точки зрения душевных способностей, насекомоядные представляют из себя тупоумных, угрюмых, недоверчивых животных, большей частью проводящих всю свою жизнь под землей. Только немногие виды живут в воде, а другие на деревьях, вооруженные отличными орудиями нападения и, отличаясь необычайной прожорливостью, Эти животные сильно стесняют размножение вредных насекомых, червей, улиток, а также маленьких грызунов, чем, несомненно, приносят неоценимую пользу для человека. И последнее тем значительнее, что деятельность самых ярых истребителей насекомых не прекращается и зимой, хотя большинство их погружается в это время в спячку. Мы разделяем насекомоядных на семь семейств. Первое – ежи. Второе – кроты. Третье – тупаи. Четвертое – прыгунчики. Пятое – щетинистые ежи. Шестое – землеройки. И седьмое – шерстокрылы. Представителем первого семейства служит обыкновенный еж. Еж – Иринакеус эуропеус, достигающий 25-30 см длины, с хвостом в два с половиной сантиметра, отличается сжатым коротким толстым туловищем с остроконечным рыльцем, широкими ушами и маленькими черными глазами. Волосы на животе и шее светло-рыжие, желтовато-серые или беловато-серое, иглы – желтоватые, в середине же и на концах темно бурые. Область распространения этого животного обнимает собой не только всю Европу, за исключением самых холодных стран, но и большую часть Северной Азии, Сирию, Западную и Юго-Восточную, Сибирь. Любимым местопребыванием его служат лиственный лес с густым подлеском. Дуплистые деревья, живые изгороди в садах, кучи навоза и хвороста и дыры в стенах. Гнездо его просторно и устлано листьями, сеном и соломой. Оно не превышает глубины 30 сантиметров и снабжено двумя выходами на север и юг. Здесь еж проводит свое время в одиночестве или в крайнем случае со своей самкой. Если его убежище совершенно безопасно, то иногда можно и днем видеть, как забавляются эти животные. Если же сколько-нибудь шумно, то они выходят только ночью. Сначала слышится шорох в листьях, затем показывается и сам хозяин гнезда, медленно и довольно неповоротливо плетущейся семенящей походкой, причем постоянно обнюхивает землю подобно ищейке и тщательно исследует все, попадающее ему на глаза. Во время этого путешествия у него постоянно течет изо рта слюна. Если на ходу еж услышит что-нибудь подозрительное, он тотчас останавливается, принюхивается и прислушивается, причем можно убедиться, что из всех чувств у него обоняние является самым острым, особенно в сравнении со зрением. В случае опасности еж мгновенно свертывается в колючий комок, который только с одной стороны имеет небольшое углубление. Оно ведет к животу, и в нем еж прячет тесно прижатые одно к другому морду, четыре коротеньких ножки и коротенький хвостик. Вследствие того, что воздух беспрепятственно доходит к телу животного между иглами, оно может долго оставаться в таком свернутом положении. При спокойном положении животного иглы лежат в порядке в виде черепицы, при свертывании же ежа в клубок они топорщатся во все стороны. Однако и в этом положении его можно взять на руки, если осторожно пригладить иглы спереди-назад. Свертывание служит ежу единственным средством защиты не только от врагов, но и при падении с высоты. Однако стоит лишь пустить ему в нос табачный дым или облить водой, как он моментально развертывается. К последнему средству прибегает, между прочим, один из главных врагов его — лиса. Она осторожно катит свернутого ежа в какую-нибудь лужу воды, и когда еж развернется, хватает его за морду. Напротив, собаки, также ненавидящие это животное, — Употребляют в дело зубы, а пернатые хищники свои острые когти. Ёж питается главным образом насекомыми, но пожирает также слизней, лесных и полевых мышей и маленьких птиц. Я сам не раз наблюдал за ловлей ежами мышей и удивлялся их ловкости и хитрости, обнаруживаемой этим неповоротливым с виду животным. Весной, шныряя по низкой ржи, он вдруг останавливался перед мышиной норой, обнюхивал ее вокруг, медленно обходил со всех сторон и, наконец, уверенно попадал на то место, где проложена мышиная нора. Торопливо, разрыв землю в том месте, где прошла мышь, он скоро догонял ее, о чем свидетельствовали писк мышей и самодовольное ворчание ежа, доказывающее, что жертва схвачена охотником. Также ловко ловят мышей ежи в амбарах и сараях. Еще удивительнее храбрость, какой маленький хищник бросается на ядовитых змей. «Однажды, — пишет лещ, — я впустил большую гадюку в ящик ежа, занятого в это время кормлением своих детенышей. Еж очень скоро заметил ее присутствие». Спокойно обошел ее вокруг и стал обнюхивать с головы до хвоста. Змея начала шипеть и несколько раз ужалила ежа в морду и в губы. Но не смущаясь этим и как бы наслаждаясь ее бессилием, зверек продолжал спокойно обнюхивать врага. Затем быстро схватил голову его, раздробил зубами и тут же съел с полтуловища. Покончив с гадюкой, он снова залег к детенышам и продолжал прерванное кормление, как ни в чем не бывало. Вечером он съел остальную часть гадюки, а на другой день еще трех. Эти наблюдения показывают, что еж совершенно нечувствителен к змеиному яду. Также нечувствителен он и к ядам, отравляющим организм через желудок, например, к яду шпанских мух, которых еж также пожирает без вреда для своего желудка. Многие обвиняют ежа в том, что он выпивает куриные яйца на птичьих дворах, уничтожает цыплят и даже гоняется за взрослыми курами своей торопливой мелкой рыссой. Впрочем, куры не проявляют страха перед этим врагом. «Когда еж, — рассказывает Беккер, — почти уже достигал добычи, курица с криком вспархивала вверх, и щетинистый герой перекатывался через свою цель на 5-6 шагов, что выходило очень комично. Испуская крик, который можно сравнить со звуком детской трубы, обманутый Еж сердито поднимался тогда, чтобы продолжать преследование, и таким образом гонял кур по всему саду. Самка ежа мечет обыкновенно до 6 редко до восьми детенышей, величиной до шести с сантиметров. Маленькие ежики являются на свет Божий совершенно белыми и голыми, так как иглы вырастают у них только впоследствии и не ранее, как через месяц, принимают свой настоящий вид. Еж легко привыкает к неволе, и потому его часто держат для ловли тараканов и мышей. Некоторые, например, цыгане, употребляют для пищи его мясо, для чего ежа обмазывают глиной и кладут на огонь так, что он жарится в собственном соку. Вслед за ежами мы рассмотрим тех насекомоядных животных, которые, имея в совершенстве приспособленные для копания конечности поселились совсем под землей. Образцом их служит обыкновенный крот. Талпа Эуропаэя, распространенный по Европе и Азии. Продолговатое туловище его имеет до 15 сантиметров длины, включая сюда и 2,5 см идущих на хвост. Передние, очень широкие, рукообразные лапы, имеют ладони, обращенные постоянно наружу, а не внутрь, как у других животных. Между короткими пальцами, вооруженными широкими, сильно сплющенными и тупыми когтями, самый длинный средний. Наружные же пальцы постепенно укорачиваются и соединены друг с другом перепонкой, даже почти срощены. Маленькие, короткие задние ноги имеют свободные пальцы, когти на них заострены, но слабы. Маленькие, величиной смаковое зернышко глаза, совершенно закрытые волосами, снабжены веками и могут втягиваться. Маленькие уши без ушных раковин окружены короткими кожистыми выступами, также совершенно закрыты волосами. Эти выступы служат для закрывания и открывания слухового прохода. Густая черная шелковистая шерсть, короткая и мягкая, Покрывает все туловище, за исключением лап, кончика, рыльца и хвоста. Голые части мясного цвета. Главную пищу крота составляют дождевые черви и личинки разных насекомых, живущие под землей. Для ловли их кроты и прокладывают длинные ходы на незначительной глубине под землей. Направление этих ходов можно узнать по тем земляным кучам, которые он постоянно выбрасывает на поверхность земли. При своей необыкновенной прожорливости крот постоянно должен расширять район своей охоты и потому беспрерывно занят работой по устройству своих подземных владений. Ходы его вырыты очень искусно и затейливо, но всего тщательнее, конечно, строится гнездо или логовище. Оно находится обыкновенно в каком-нибудь укромном месте, под корнями деревьев, стенами и тому подобное, и в большинстве случаев соединено с обычным участком охоты длинным переходом. Во время периода размножения, кроме этих ходов, крот устраивает еще несколько других. Самое гнездо устлано мягкой травой, листьями, соломой, нежными кореньями, и находится обыкновенно на глубине 30-60 см от поверхности земли. Ходы, примыкающие непосредственно к гнезду, отличаются прочностью и имеют твердо утрамбованные стенки. Напротив, ходы на месте охоты служат только для временного пользования и потому не отличаются особенной прочностью. Внутренность жилище – Не имеет непосредственного сообщения с внешним воздухом, но последний в достаточной мере проникает туда через скважины взрытой земли. Кроме воздуха для крота необходима и вода. Поэтому он постепенно устраивает себе ходы, ведущие к ближайшим лужам, ручьям и тому подобному. Если же поблизости не оказывается этих источников, он устраивает особые шахты, служащие для скопления дождевой воды. На охоту крот отправляется трижды в день. Рытье не представляет для крота никакого затруднения. С помощью своих крепких затылочных мышц и сильных передних конечностей он сверлит рыхлую почву рылом, разгребает передними лапами и с необыкновенной быстротой отбрасывает назад. Взрытая земля потом выбрасывается на поверхность земли. В легком песке, по наблюдениям окона, животное двигается почти с таким проворством, как рыба в воде, а по своим ходам передвигается со скоростью лошадиной рыси. Крот обладает в высшей степени острыми чувствами. Особенно развито у него обоняние, с помощью которого он находит себе пищу и ориентируется в своих необыкновенно запутанных ходах. Остроконечный подвижной нос его служит ему и органам осязания. Это видно особенно тогда, когда крот выходит на поверхность земли и здесь начинает искать место для рытья. Он торопливо шныряет здесь и там, исследуя почву носом. Также превосходен и слух. Напротив, вкус развит очень слабо, зрение же довольно хорошо. Хищническому образу жизни крота вполне соответствуют и его душевные способности. Он жесток, необыкновенно свиреп, кровожаден, мстителен и неуживчив даже с себе подобными. Если встретятся два крота одного пола, то у них сейчас же начинается отчаянная борьба, которая оканчивается обыкновенно тем, что сильнейший пожирает слабейшего. Только одно нежное чувство и есть у крота – это родительское чувство. Родители проявляют трогательную заботливость о своем потомстве, защищают его от нападения врагов, кормят и учат рытью земли. Уничтожая в громадном количестве личинки вредных насекомых, Кроты приносят огромную пользу сельскому хозяину и только вредны в садах, где они портят корни растений. Для ограждения от них сада лучшее средство окапывания канавами на глубину аршина, куда кладут черепки, битое стекло и тому подобное. Наткнувшись на такую канаву и поранив себе нос, крот обыкновенно избирает другое направление для своих ходов. Третье семейство насекомоядных животных составляют тупаии, небольшие животные, напоминающие мышей. Туловище их вытянуто, с длинной мордой, тупой на конце, хвост длинный, пушистый. Глаза большие, уши продолговато закругленные, конечности с пятью пальцами, вооруженными короткими серповидными когтями. Водятся эти животные в Индокитае и на Малайском архипелаге. Самый крупный вид этого семейства – тана, тупая тана. Длина ее туловища до 20 сантиметров и такой же длинный хвост. Окраска шерсти темно-бурая, с рыжеватым оттенком внизу, а на голове и хвосте – серым. Тана – проворное, бойкое животное, Только немногим уступающие белки, питаются плодами и насекомыми. Еще оригинальнее следующее семейство прыгунчиков макроцелидидаев, отличающихся своими длинными, тонкими и почти безволосыми задними ногами и хоботообразным носом. Сюда относятся слона-землеройка или обыкновенный прыгунчик Макроцелидес тупикус. Живущее в Африке – дневное животное до 25 сантиметров длины, из которых 11 приходится на хвост с красновато-бурой или мышино-серой окраской. Пятое семейство составляют щетинистые ежи – живущие на Мадагаскаре и очень похожие на ежа. Сюда относится, например, танрек – сентетес экандатус, животное с остроконечной мордой – до 27 сантиметров длины, покрытая иглами и волосами светло-желтой окраски. Живет в подземных норах. Это неловкое, неповоротливое животное имеет только одно средство к защите – чрезвычайно неприятный мускусный запах, испускаемый им во время тревоги или испуга. Мясо его считается у туземцев съедобным. Далее сюда же относятся щели зубы – солеодон, небольшие животные с хоботообразным носом и сильными загнутыми когтями на пятипалых лапах, плотное туловище их покрыто довольно длинными щетинами, из них наиболее известен кубанский щелезуб, кубанус, до 30 сантиметров длины, покрытый на передней части тела и на животе грязновато-желтой шерстью, а на остальных частях черной. Животное ведет обыкновенно ночной образ жизни. Шестое семейство составляют землеройки. Маленькие животные, несколько похожие на мышей, но с вытянутой мордой и очень острыми зубами. Наиболее известна лесная землеройка, Сорекс вульгарис, до 11 сантиметров длины, из которых 4,5 см относится на хвост. Окраска тонкого шелковистого меха колеблется между ярким красно-бурым и блестящим черным цветами. Живет она большей частью в Западной Европе и в России. Образ жизни ее ночной. Подобно кроту землеройка отличается страшной прожорливостью, так что ест даже собственных детей. И подобно ему также не сообщительно. Движение ее в высшей степени проворны и ловки. Она даже плавает в воде. Вследствие испускаемого этими животными неприятного запаха, их едят только немногие хищные птицы, аисты и гадюки. Другие же животные, как, например, кошки, только загрызают их. Таких же размеров и домовая землеройка «Сорекс аронеус», покрытая сверху бурой серой а снизу светло-серой шерстью, зубов 28. Из своего настоящего отечества, Северной Африки, это животное распространилось почти по всей Европе до севера России, а также в Центральной Азии и Северо-Восточной Сибири. Водится она по полям и садам, где истребляет всех маленьких животных, начиная с небольших млекопитающих, и кончая червями. Очень похожа на нее, но только гораздо меньше, до 4 сантиметров длины, итальянская землеройка Крокидура Суавеоленс. Напротив, водяная землеройка или водяная Кутора Кроссопус Фодиенс, распространенная почти по всей Европе и частью Азии, принадлежит к крупнейшим видам встречающихся у нас землероек. Общая длина ее доходит до 12 сантиметров, из которых не больше 5 относится на хвост. Животное покрыто очень густым и очень мягким мехом, совершенно черным на спине и серым внизу. Плавательные щетинки на лапах, которые могут по желанию свертываться и развертываться, служат животному прекрасными веслами. Излюбленными местами ее пребывания служат источники горных лесистых местностей с чистой водой и песчаной почвой, а также сады и луга в окрестностях. В рыхлой почве животное само роет себе норы, но чаще пользуется норами мышей и кротов. Норы ее обыкновенно имеют два выхода, из которых один ведет непременно в воду – водяная землеройка, чрезвычайно живое и умное животное, быстрое, ловкое и неутомимое. Что касается прожорливости ее, то в этом отношении она едва ли не превосходит всех насекомоядных, она не только пожирает всевозможных насекомых, маленьких млекопитающих и рыб, но также бросается и на более крупных животных, которые раз в 60 превосходят ее по весу. Самый большой представитель отряда насекомоядных, по-видимому, выхухоль или десман, меогале мошхаха, живущий главным образом в бассейнах Волги и Дона. Это животное, имеющее до 42 сантиметров длины, с хоботообразным носом, маленькими глазами и голыми ступнями, усаженными плавательными щетинами. Шерсть, состоящая из очень гладких волос, ости и крайне мягкого подшерстка, сверху красновато-бурая, снизу беловато-пепельно-серая и серебристо-блестящая. Подобно речной выдре, выхухоль живет частью в воде, частью на суше. Больше всего она любит стоячие или медленно текучие воды с высокими берегами, в которых она легко может выкапывать ходы. Пищей ее служат пиявки, разные слизни, водяные насекомые и их личинки. Часто можно видеть, как она бегает под водой в прибрежном тростнике и ворочает во все стороны своим хоботом, ощупывая им каждый предмет. Часто она сует хобот себе в рот, и тогда испускает гогочущие крики, похожие на крики уток. Когда же ее... Дразнят или схватывают, она свистит и пищит. Поймать ее очень легко с помощью сетей, но она плохо выдерживает неволю, да кроме того и не совсем приятно из-за испускаемого ею тяжелого мускусного запаха. Последнее семейства составляют шерстокрылы, галеопиакус, оригинальные животные, соединяющие в себе отличительные признаки полуобезьян, летучих мышей и насекомоядных. Они, величиной с кошку, имеют стройное туловище, не очень большие конечности которого соединены широкой толстой волосатой кожей. Эта кожа имеет значение только в качестве парашюта для плавного опускания при больших прыжках. В коже заключен короткий хвост. Голова животного очень маленькая, но с удлиненной мордой, пятипалые ноги с выдвижными когтями. Наиболее известный представитель этих животных обыкновенный шерстокрыл Галеопетекус воланс, до 60 сантиметров в длину, покрытый сверху буро-рыжим мехом, а снизу немного темнее. Он населяет Малакку и большую часть островов Малайского архипелага. Однажды пишет Юнг Хун. «Мы услышали вдруг крик, такой ужасный, что сочли его за крик ребенка или стон умирающего. Испуганные туземцы боязливо придвинулись друг к другу. Скоро, впрочем, предполагаемый злой дух предстал нашим взором, медленно пронесшись над нашими головами. Это был шар Днем это животное, живущее уединенно в высоких горных лесах, сидит так тихо на деревьях, что его почти нельзя заметить. Ночью же лазает по деревьям в поисках пищи, которая, по-видимому, состоит главным образом из листьев. Говорят, прибавляет Уоллес, что шар стокрыл рождает на свет только одного детеныша. Однажды... Я застрелил самку с маленьким, голым, сморщенным, слепым существом, которое висело на ее груди. Туземцы преследуют это животное из-за его ценного меха и частью из-за мяса, хотя оно противно на европейский вкус».